Новости мировой экономики. Фондовые бирзы Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп. Забилевые, забилевые, забилевые. Летит карлоссон с малысом на сее. Фигуры высшего пилотаза выделывает. И... Опа! приземление достает платочек и потирая сею говорит Ух, малыш, как я с тобой вспотел Ух. да нет карлсон это я с тобой описывался <с Мама, эта тяжесть и боль в животе никак не проходит. А ты предохраняйся, и все будет как у меня. <соцентричная> <соцентричная> Поздно ночью, музык вернулся домой. <соцентричная> Ленусик, <соцентричная> понимаешь, лапочка, вот такое дело. Опять! У меня у вас личная лесная причина. Какая к сердца причина? Тихо-тихо. У меня масса и нас сломалась. Что? Бензин погнулся? что такое юбилей? Юбилей – это когда много цветов, но ты еще жив!